булочки или орехи. Ягодицы постоянно боролись с грудью за право быть главным сексуальным символом. Сейчас они точно победили и окружают нас в буквальном смысле. Рекламные щиты экраны телевизора, глянец и, конечно же, наш любимый Инстаграм. Еще 15 лет назад плоская попа мало кого беспокоила. Все различными способами увеличивали грудь. Но примерно в 1999 году доктор Константина Мендиш вживил ягодичные импланты J-Lo. И она показала, насколько круто может выглядеть женщина с крупногабаритной задницей правильной формы. После этого и начался ягодичный бум. Мы с тобой за естественные методы увеличения. Поэтому активно приседаем, делаем тяги, выпады, одним словом, пашем. Почему стоит озаботиться состоянием своего тела в целом и попы в частности? Я пишу почти каждый день. Но повторяя для тех, кто это еще не усвоил. Даже если тебе повезло и твоя самооценка не зависит от состояния кожи, прически и попы, превращение унылой филейной части в орех точно прибавит уверенности в себе, хотя бы потому, что это огромный труд, который требует терпения, силы и целеустремленности. Если ты это сделала, Имеешь законный повод любить себя намного больше, и окружающие подтвердят: ты крута. Хорошо развитые ягодичные мышцы это не только сексуально. Работая над ними, ты получаешь конкретные бонусы: красивая осанка, стабилизация позвоночника. Тренированные ягодичные защищают суставы и сухожилия. Накачанная попа обеспечивает здоровые колени и защищает от болей в спине. Хочу утешить тех, у кого, несмотря на долгий и мучительный труд, попа растет очень медленно, а фотки более успешных в этом деле барышень расстраивают. Успокойся и рассматривай фото внимательно. Работая над ягодицами, ты работаешь и над ногами тоже. Невозможно присесть, не встав. Поэтому, если ты видишь неестественно развитые рюкзаки при скромных размерах спины и ног, и имей в виду, это импланты, стероиды или фотошоп. Если ты видишь у кого-то, особенно эктоморфов, очень быстрый прогресс, суперпопа за 2-4 месяца, это также лажа. Извини. Работа над качественной попой это как минимум год, а в дальнейшем вся жизнь, чтобы эту попу сохранить.